Элизабет Фримантел Соперница королевы Дуэль Стелла — свет звезды небесный Стелла — луч во тьме над бездной Сэр Филипп Сидни Астрофил и Стелла Перевод Ливанского Октябрь, 1589, Лестерхаус, Стрэнд. Капли воска с шипением падают на бумагу, в воздух поднимается ядкий дымок. Пенелопа прикладывает печать, слегка поворачивает, чтобы оттиск получился смазанным. Стоит ли отправлять это письмо? Попадя оно не в те руки, его автор окажется на плахе за государственную измену. «Значит, ты считаешь...» — обращается она к констеблю, стоящему у нее за спиной. «Считаю, вы слишком рискуете. Я должна обеспечить будущее семьи. Королева уже не молода, если с ней...» Пенелопа настороженно оглядывает комнату. За шторами могут притаиться слуги, готовые продать драгоценные сведения тому, кто больше заплатит на жизни и величества покушались и не раз, а наследника она так и не назначила. Нет нужды объяснять. Короне Елизаветы приковано внимание всей Европы. Род Деверо нуждается в надежных союзниках, а Яков Шотландский самый вероятный претендент на английский престол. Так говорят. Пенелопа твердо завершает обсуждение. Об этом вопросе многократно говорили с ее братом и матерью, которая разбирается в дипломатии лучше, чем все они вместе взятые. «Я поступаю так не ради себя, а ради секса Моему брату нужны могущественные друзья». Она вручает констеблю письмо. Тот легонько проводит пальцем по бумаге, словно по коже возлюбленный. «Если оно попадет не в те руки...» Речь, разумеется, о Роберте Сесиле, сыне лорда казначея Берли, крепко держащего бразды правления Англии. У Сесила везде глаза и уши. Пенелопа загадочно улыбается. Это не более, чем предложение дружбы, к тому же исходящее от дамы. Она изящным жестом прикладывает ладонь к груди и округляет глаза, будто желая показать, что слова женщины не имеют никакого веса. Тайные отношения с правителем другой страны могут повредить ясаксу. Однако, если переписку веду я, она с показным смирением склоняет голову. Полагаю, подобное послание совершенно безобидно. Письмо от дамы смеется Констебль. «Ну, конечно. Никто ничего не заметит. Остается молить Господа, чтобы так оно и было. Ты уверен, что готов выполнить мое поручение? Для меня величайшее удовольствие служить вам, миледи». У Пенелопы нет причин сомневаться в его словах. Констебль сочинил не менее сотни стихов в ее честь, и не он один. Вокруг Эссекса Увиваются поэты и философы. Они притягиваются к нему, словно железные опилки к магниту. Из кожи вон лезут, дабы заслужить расположение, в частности, воспевая хвалу его сестре. Тем не менее, несмотря на бесчисленные рифмованные банальности, превозносящие ее красоту, глаза словно звезды, локоны, подобные золотому руну, голос, как у соловья, белоснежная мраморная кожа — Мужчина, за которого Пенелопу выдали замуж, не скрывает своего к ней отвращения. Красота хороша для сонетов, однако хрупка, словно яичная скорлупа и столь же непроницаема. Невозможно разглядеть, что под ней скрывается. Передай письмо королю лично в руки. Пенелопа отлично понимает, насколько опасна эта задача, Впрочем, констеблю не впервой выполняет столь деликатное поручение. Но как мне к нему приблизиться, — помедлив говорит он, — ты же поэт. Используй свой дар. Моя печать поможет проникнуть в королевские покои. Она кладет ему на ладонь свой перстень. В конце концов, я сестра графа Эссекса, фаворита самой королевы и ее внучатая племянница. Разве этого мало? В голосе невольно прорезаются жесткие нотки. Констебль неуверенно переступает с ноги на ногу, чтобы его подбодрить, пенелопа милостиво улыбается. Храни перстень отдельно от письма. А если король попросит дополнительных доказательств, передай ему вот это. Она достает из позолоченной шкатулки свой миниатюрный портрет. Хиллерд не точно передал ваши черты», — задумчиво произносит констебль. «В жизни вы намного красивее». Николас Хиллерд, около 1547-1619, английский художник-миниатюрист, прославившийся портретными миниатюрами придворных Елизаветы I и Якова I. «Пустяки», — отмахивается Пенелопа. Внутренняя красота важнее внешней. Для моей цели сходство с оригиналом вполне удовлетворительное. Констебль прячет перстень, портрет и письмо за пазуху. Спенельс Пере лает и скребется в дверь, порываясь выйти. Слышится ляск отворяемых ворот, цокот копыт по булыжникам и тревожные выкрики. В комнату врывается Жанна, компаньонка Пенелопы. «Скорее! Твой брат ранен!» Из-за французского акцента ее слова не кажутся столь пугающими. «Как? Когда?» Подобно молоку, оставленному над огнем без присмотра, в душе пнелопы вскипает паника. Усилием воли она берет себя в руки. «Мэри говорит на дуэли!» Лицо у Жанны пепельно-серое от страха. Рана тяжелая. Девушка молча кивает, Пенелопа берет ее под руку и обращается к спускающемуся по лестнице констеблю. "Отправить слугу за доктором Лопесом. «Ему нужен не лекарь, а хирург», — возражает тот. «Я полностью доверяю доктору Лопесу. Он знает, что делать». Они спускаются в холл. Эссекс уже там. Его поддерживают двое мужчин. Впереди верный Мэрик, широкоплечий, коренастый. На веснущатом лице написано беспокойство, глаза возбужденно сверкают из-под бесцветных ресниц. Он приглаживает волосы ладонью, на ней темнеет кровавое пятно. «Принесите горячей воды», — приказывает Пенелопа глазеющим слугам. Жанна вся дрожит, она не выносит вида крови, поэтому отправляется в прачечную за бинтами. Эссекса положили на стол. Он полусидит, полулежит, опершись на локти, и стиснув зубы. Гордость не позволяет ему проявлять слабость. Просто царапина. Он откидывает плащ. На бедре глубокий порез. Кровь, обогревшая белые шелковые чулки, стекает в сапог. — Мерик, дай мне нож, — говорит Пенелопа. Тот понимающий смотрит на нее. «Надо срезать чулок. А ты о чем подумал?» И снова в ее голосе звучат невесть, откуда взявшиеся резкие нотки. «Помоги снять с него сапоги». Она обеими руками берется за каблук, стаскивает сапог и осторожно приподнимает ткань. Кровь уже запеклась и присохла. Эссекс морщится, отворачивается. Пенелопа разрезает чулок от бедра до колена. «Не так плохо, как я опасалась». Рана неглубокая. Выживешь. Она легонько целует брата в щеку, чувствует невыразимое облегчение. Служенка ставит таз горячей водой и подает чистый кусок муслина. Проклятый Бланд! Злобно цедит Тесекс. Кто кого вызвал? Праздный вопрос. Наверняка причиной ссоры стал вспыльчивый характер брата. Пенелопа аккуратно промокает рану, из нее по-прежнему струится, на удивление, яркая кровь. Однако бояться нечего. Жизни Эссекса ничто не угрожает. Придешь удар, найдем ближе к паху, где вены выходят на поверхность, все сложилось бы совсем иначе. — Это Блаунт во всем виноват. Пенелопа видела Чарльза Блаунта при дворе всего пару раз. Он показался ей благоразумным, издержанным сдержанным человеком. А еще он хорош собой. Достаточно, чтобы составить конкуренцию Эссексу перед королевскими фрейлинами, и что гораздо важнее перед самой королевой. Ходили слухи, будто бы Бланту достоился монаршей милости. Пенелопа знает, каков ее брат. Желает быть единственной звездой на небосклоне. Он первый начал. Тебе двадцать три, а не тринадцать, Робин. Мягко говорит она, из-за своего буйного нрава ты можешь попасть в беду. Между братом и сестрой меньше трех лет разницы, но Пенелопа чувствует себя намного старше. Эссекс явно возмущен и расстроен из-за поражения в необдуманном поединке, ведь он считает себя лучшим бойцом в королевстве. Пенелопа так и подмывает напомнить, что ему еще крупно повезло, но она сдерживается. Ее величество будет недовольно. «А кто и скажет?» «Нет нужды отвечать. Им обоим известно, во всей Европе спокойно чухнуть нельзя. Не успеешь достать носовой платок, как Роберт Сесил уже доложил королеве. Тебе нужно пару дней отдохнуть. Пенелопа окунает ткань в таз, вода тут же розовеет. И на недельку воздержаться от любовных похождений». Брат с сестрой переглядываются. Эссекс принимается набивать трубку. Приходит доктор Лопес и после краткого обмена любезностями принимается за работу. Присыпает рану белым порошком, чтобы затворить кровь. Предлагают Эсексу закусить деревянную палку. Тот отказывается, просит Мэрика разжечь трубку. По его словам, лучшее средство отвлечься от боли — пение сестры поэтому Пенелопа принимается напевать. Лопа заправляет в иглу нить Кетгута, экс выпускает через ноздри клубы дыма, с виду он совершенно спокоен, пока и глаз нует туда-сюда, стягивая края раны. Вы способны посрамить королевских вышивальщиц? Пенелопа с восхищением разглядывает аккуратные стежки. Я обучился этому мастерству на поле боя. Доктор по-отечески приобнимает ее за талию. У него простое честное лицо, короткая стрижка и сидеющая борода. А когда он улыбается, вокруг глаз появляются морщинки. Удостоверьтесь, чтобы ваш брат находился в покое и не нагружал ногу. Постарайся. Вы же знаете, какой он. Пенелопа медлит. А рано дальше не распространится, миледи. Словно прочитав ее мысли, отвечает лопас Спасибо вам, доктор. Ей не в первый раз приходится его благодарить. Если бы не он, она могла бы потерять своего первенца. Потом они собираются у камина послушать новые стихи Констебля. Краснеют даже розы перед ней, Губ алых совершенством сражены, — Пенелопа представляет как он скачет по великой северной дороге, храня за пазухой письмо. Ее пробирает дрожь, отчасти от страха, отчасти от волнения. И лилии становятся бледны, ведь кожа белых рук ее нежней. «Какая корявая фраза, констебль!» — говорит Эссекс. «Раненая нога покоится на табурете, не разобрать, что к чему». «Не придирайся», — возражает Пенелопа. «Это же для рифмы. Чудесные стихи». Она подмигивает поэту. «Очаровательно», — поддакивает Жанна, отрываясь от рукоделия. У нее маленькие, почти детские руки и изящная фигурка, Женщины вышивают цветки мальвы на подоле платья. Они двигаются с краёв, намереваясь встретиться в середине. Однако Пенелопа думает о своём, и её игла праздно свисает на нитке. Констебль, смущённый замечанием Эссекса, молча стоит посреди комнаты, не решаясь продолжать. Странно, что он столь чувствителен. Ведь ему довелось долгое время служить посланникам Уолтингема а шпиону требуется стойкость. Сэр Фрэнсис Уолтингем, около 1532 1590 министр Елизаветы I, член Тайного совета, начальник разведки и контрразведки Англии. Мы с радостью послушаем дальше. Подбадривает его Пенелопа. Вошедший мэрик вручает Эссексу письмо с королевской печатью, Констеблят откашливается бросает взгляд на графа, но тот сосредоточенно читает послание. К ней, словно к солнцу, тянут лепестки, оранжевые бархатцы в саду. Щеки Эссекса заливаются краской. Он комкает бумагу, с проклятием бросает в огонь. Я отлучен от двора. Она считает, пора научить меня хорошим манерам. Что за вздор! — Несколько недель вдали от двора пойдут вам только на пользу, — говорит Мэрик. — Не стоит выставлять рану на показ. Люди будут насмехаться. — Как ловко он обращается с моим братом, — думает Пенелопа. — Впрочем, ничего удивительного. Они же вместе росли. И лишь фиалки в пурпурном цвету, как раненого сердца лоскутки. Перевод с Савиной. В комнату заглядывает Паш, машет Мерику, тот выслушивает мальчика, возвращается к графу и шепотом передает послание. «Блаунт!» — восклицает Эссекс. «Какого дьявола он здесь делает?» Пенелопа жестом останавливает констебля. «Вероятно, пришел засвидетельствовать почтение и справиться о твоем здоровье. Думаю, он хочет проявить уважение». «Уважение? Нет у него никакого уважения!» Мэри кладет тяжелую ладонь Эссексу на плечо. «Предоставьте Блаунта мне». На его шее напрягаются тугие мышцы, в глазах под бесцветными ресницами вспыхивает ярость. «Тебе следует поговорить с ним, Робин», — говорит Пенелопа. Эссекс сбрасывает с плеча руку Мэрика, пытается подняться с кресла. «Что ты делаешь?» Нельзя тревожить ногу, раз уж мне придется принять этого подлеца. Я встречу его как мужчина, а не соломенный тюфяк. Хромой он подходит к парадному портрету графа Лестера, словно намереваясь занять силу прославленного отчима и принимает торжественную позу. Его пылающий взор внушает тревогу. Обычно подобный взгляд предвещает приступ черной меланхолии. В этом весь Эссекс. Либо безудержное пламя, либо свинцовая угрюмость. Третьего не дано. Впусти же, негодяя. Мерик удаляется, чтобы привести Блаунта. Пенелопа замечает, что он так и не смыл с руки кровавое пятно. Едва войдя в комнату, Блаунт опускается на одно колено и снимает шляпу. — Прошу прощения, что нарушаю ваш покой, милорд? Я хотел выразить свое почтение и вернуть вам меч. Мой меч. Он остался на месте поединка. И где же он? У моего человека снаружи. Я решил, что не подобает являться к вам при оружии. Боялся нарваться на новую ссору, усмехается Эссекс, но неохотно прибавляет. Ты правильно поступил, Блаунд. Что касается дуэли, милорд, Продолжает тот. «Мой клинок задел вас по чистой случайности. В течение всего боя вы одерживали победу. Эту рану должен был получить я». Спохватившись, Пенелопа отводит взгляд и вновь берется за иглу. «Встань!» — произносит Эссекс. «Не пристало тебе стоять передо мной на коленях!» Пенелопа замечает улыбку, таящуюся в углах его губ. Ее брат обожает изображать скромность. «Налейте нашему гостю выпить, и мне тоже!» Мэрик подает им чаши с вином. «Мир!» — произносит Блаунд. «Мир!» — оба пьют. Эссекс чуть менее охотный, чем Блаунд, однако того требует правила вежливости. Отказ от предложенного примирения повлечет очередную дуэль, Пенелопа вновь невольно останавливает взор на Блаунте. У него вьющиеся темные волосы, тонкие черты лица, глубокие черные глаза. А он красивее, чем она ожидала. На нем приталенный атласный дублет изящного кроя, вместо жесткого круглого воротника — кружевной. Блаунт явно подбирал наряд с таким расчетом, чтобы не затмевать Эссекса. Значит, еще и дипломат. Серьга в левом ухе придают ему привлекательно залихватский вид. Пенелопе приходит на ум, что этот человек может стать ее брату хорошим союзником. Нужно будет поговорить с Эссексом, убедить его, что врагов надо искать не среди таких, как Блаунд, а среди таких, как Сесил и Релли, обладающих мощной поддержкой и влиянием на королеву, мечтающих узреть его падение. Кроме того, ей будет приятно почаще видеть Блаунта. Он пристально смотрит на нее, словно угадав ее мысли. Пенелопа невольно краснеет. «Ты знаком с моей сестрой?» — спрашивает Тессекс. «Для меня большая честь познакомиться с вдохновительницей поэтов». Блаунт снова преклоняет колено и протягивает руку. «Слишком уж он очарователен», — думает Пенелопа. Понятно, почему королева его приблизила, однако, встретившись с ним взглядом, она видит в его глазах неподдельную искренность. «Сонеты сей дни неподражаемы, миледи, не устаю ими восторгаться. И что же навело вас на мысль, будто стихи сэра Филиппа посвящены мне?» Пенелопа знает, что ее считают музой великого поэта, Однако дело не в ней, а в Сидне. Кроме того, кто такая муза? Просто символ, химера. «Всем известно, что ты и есть Стелла», — смеется ее брат. «Когда природу очи создала прекрасные Стеллы в блеске вдохновения, зачем она им черный цвет дала?» Немедленно цитирует Блаунт. Филипп Сидни, Астрофил и Стелла, сонет седьмой, перевод Озеровый. Узнаю вас по этим строкам, меледи Вот настоящая поэзия, восклицает Эссекс, заставляя бедного констебля поежиться. Никто не в силах превзойти сэра Филиппа, бормочет смущенный поэт. «Довольный стихов», — объявляет граф. «Мерик, принеси мой меч». «Кстати, этот клинок подарил мне Сидни». «Вряд ли он думал, что ты обнажишь его на дуэли». Пенелопа старается выглядеть беззаботной, однако разговор о Филиппе Сидни будет болезненной воспоминание о девочке, которой она была восемь лет назад, когда впервые появилась при дворе. Тогда ей казалось, здесь полно романтики, развлечений и любовных интриг. Теперь же она повзрослела, стала сдержанной, скрытной, расчетливой и ничем не напоминает ту прежнюю девочку. Они так же не похожи, как икринка и устрица.